Глава 28. восьмая Мисс Силвер вышла из кабинета и направилась в свою комнату. Дверь на черную лестницу была открыта. Потом до слуха мисс Силвер донесся звук шагов и голоса. Один из них принадлежал Глории. Мисс Силвер подошла ближе, чтобы посмотреть и послушать, что там происходит. В открытых дверях ванной стояли две девушки, одна розовощукая болтушка Глория, а вторая постарше очень серьезная, в хаке и с капральскими нашивками на рукаве. Мисс Силвер кашлем привлекла к себе их внимание. — Глория, это твоя сестра? Мне давно хотелось с ней познакомиться. Мэгги Пелл была хорошо воспитанной девушкой и церемонно представилась. Она была в саду у мисс Колумбы, а потом поднялась ко мне, чтобы помочь с приборкой. Мисс Колли сказала, что Мэгги выросла и не видно, что в корпусе медсестер ее морят голодом. Дедушка очень недоволен ее формой. Мэгги улыбнулась мягкой и доброй улыбкой. Волосы у нее были намного темнее, чем у Глории, и аккуратно причесаны. Черты лица у нее были грубоватые, но кожа здоровая и белая. Карие глаза лучились добротой. — Он уже старый человек, — сказала она, — его не переделаешь. Мисс Силвер посмотрела на нее и решилась. Вы не сможете уделить мне несколько минут, спросила она. Если, конечно, Глория сможет обойтись это время без вас, подарите мне 15 минут, пока Глория будет одеваться. Если, конечно, вы не спешите на автобус. Мэгги отрицательно покачала головой. Нет, нет, все в порядке, нам некуда спешить. Мы хотим прогуляться через поле и навестить нашу тетю, миссис Коллис, в Кроуфарме. Не торопливость и обстоятельность девушки весьма импонировали мисс Силвер. Она увела Мэгги в свою комнату и закрыла за собой дверь. «Садитесь, Мэгги. Вы, наверное, сгораете от любопытства и хотите скорее узнать, что мне от вас нужно. Вы, конечно, знаете, что здесь случилось». «Это какой-то страх!» — воскликнула Мэгги. «Умерли мистер Гендри и мистер Роджер. Я просто не могу в это поверить». «Вы ведь работали здесь в то время, когда пропал мистер Гендри». — Да, но я не ночевала в доме. — Да, мне это известно. Понимаю, что вы испытывали большое потрясение, когда здесь работали, но это дело, как вы понимаете, надо расследовать и прояснить. Мне думается, что вы сможете нам помочь. — Боюсь, что я ничего об этом не знаю. — Вы зря так в этом уверены. Вы не помните, никто не отправлял вещи в чистку после исчезновения мистера Клейтона. Мэгги открыла рот, потом снова закрыла. Сложив руки на коленях, она изумленно спросила, «А откуда вы знаете?» Я просто подумала, что это могло произойти. «Вы не можете мне сказать, кто посылал вещи в чистку?» «Мисс Нетта». «А вы не можете сказать, что именно она послала?» «Ну, знаете, мисс Нетта очень щепетильно относится к своим вещам. Она отправляет в чистку практически чистые вещи». В тот раз она отправила два платья, то, которое носило днем, синие в розовую крапинку, вечернее, тоже синее, но с серой отделкой. Они что, были сильно испачканы? Нет, совсем нет. Мне казалось, что они вообще совсем чистые, но там был еще фиолетовый халат. Вот он был здорово испачкан. На него мисс Дэй прокинула чашку какао. По крайней мере, мисс Нета говорила, что это сделала мисс Дэй. Но мисс и женщина очень аккуратная, так что, думаю, это не она прокинула. Но вы же знаете мисс Нету. Если что-то случается, то виноват будет кто угодно, только не она. Мне кажется, что это она сама прокинула на себя какао, тем более, что досталась и самой мисс Дэй. А когда это произошло? Мэгги Пэл задумалась. Она была серьезная простая девушка и старалась все вспомнить с точностью, До минуты. Это могло быть утром, потому что по утрам мисс Нета пьет какао. Правда, она пьет его и вечером, последнюю чашку. Мисс Дэй готовит для нее какао на спиртовке в ванной, а потом приносит ей в комнату. Первую порцию утром, а последнюю вечером, на ночь. Ну, во всяком случае, так было, когда я здесь работала. Но я не думаю, чтобы что-то изменилось. Мисс Силвер тихонечко кашлянула. «Значит, какао могли пролить либо утром, либо вечером?» Мэгги, подумав отрицательно, покачала головой. «Нет, не думаю, потому что я вспомнила, как мисс Нета рассказывала, что мисс Дей заставила ее надеть халат, усадив ее на постели, потому что утро было довольно холодное. И я сейчас вспомнила, что да, утром пошел снег. В доме все были очень расстроены из-за исчезновения мистера Генри». «А вы точно уверены в том, что это было утро?» «Да, теперь уверена, потому что вспомнила, как мисснета Нета на мисс Дэй за то, что она заставила ее надеть теплый халат. Мисс Нета очень сильно переживала, говорила, что халат бы так не запачкался, если бы мисс Дэй не заставила его надеть. Должна сказать, что халат и в самом деле был испачкан сильно, испачкан, да. На него же опрокинулась не чашка, а целый кувшин». «Целый кувшин? Как же это получилось?» Маги снова озадаченно задумалась. Мисс Дэй могла прокинуть только чашку. Но прокинулся кувшин. Он, между прочим, разлетелся в дребезги. Это мисс Нэта уронила его и свалила все на мисс Дэй. Она мне потом рассказывала. Мисс Дэй, конечно, а не мисс Нэта. Так вот она сказала. Знаешь, Мэгги, это она сама прокинула. Да прямо на мой китайский халат. Залила мне весь перед. А что это был за халат? Лицо Мэгги засветилось от восторга. О, он был такой красивый! Бабочки, цветы и птички на черном шелке! Мисс Дэй сказала, что он китайский. И ей подарила его одна женщина, за которой она ухаживала в Индии. Почему же такую красивую вещь мисс Дэй носила как домашний халат? Так это и был домашний халат. Она надевала его к обеду, когда было холодно. Красиво и тепло. Какой же это был красивый шелк! Значит, обычно она его все же не надевала? Нет, не надевала. Надевала ли она его к обеду в тот день, когда исчез мистер Генри? Маги задумалась. Не знаю. Нет, не думаю. Нет, точно, она была не в нем, а в зеленом платье, в ярко-зеленом. Вы уверены в этом? Да, теперь на сто процентов уверена. Мисс Силвер внимательно посмотрела на Мэгги. Мисс Дэй не объяснила, зачем она надела этот красивый китайский халат для того, чтобы принести мисс Жанетт чашку какао?» Мэгги удивленно возрилась на мисс Силвер. «Да, она надела его, потому что утром было очень холодно. Когда я бежала на работу, шел снег. Этот халат, халат был красивый и теплый, но после какао он стал совсем другим». «Она не отправила его в чистку?» Мэгги отрицательно покачала головой. «О, нет, не отправила». Я предложила отправить его в чистку вместе с вещами, мисс Нэтты. Но мисс Дей ответила, что уже замочила халат, и какао почти отмылось. Но шелк стал грубым, а узоры выцвели. Мисс Дей боялась, что он никогда не будет выглядеть как прежде. Так и случилось. Следы так и остались. Какао — это страшная вещь, как жир, его не выведешь. Мне было так жалко, что она положила его в воду. Вот халат мисс Нет и пришел из чистыки, как новенький. Но если начинаешь сама стирать вещи, им чистка им уже не поможет. Мисс Силвер согласилась с Мэгги. В весьма расплывчатых выражениях она поинтересовалась, не отправлял ли кто из членов семьи или прислуги в тот день вещи в чистку? Мистер Джером, мистер Роджер, Робинс или миссис Робинс? На эти вопросы Мэгги ответила коротким и решительным «нет». Она сама паковала вещи для отправки в чистку, и других вещей там не было. Ни одна вещь в доме не пропала. Что касается Робинсонов, то миссис Робинс не доверяла химчисткам. Если надо было что-то почистить, то миссис Робинс делала это сама. — То с чем не справляется вода, мыло или бензин, — говорила миссис Робинс, — не справится и химчистка. Должна сказать, что сама она здорово справлялась с такой работой. «Миссис Робинс чистила вещи в доме?» Мэгги с чувством кивнула. «Да, она чистила вещи мужа и свои. У нее сестра-портниха, и миссис Робинс многому у нее научилась. Во всяком случае, костюмы мистера Робинса всегда выглядели как новые».